Глава 16. Спасение. Ивет шла по темным улицам города, решив сама узнать причину нападения. Она не хотела устраивать штурмы порта вместе с отцом, так как ей казалось, что все, что он делает, на показ. Девушка была точно уверена, что Эдуард найдет ее арта. А в это время она сама сможет что-то разузнать. Люди в черном нанесли достаточно сильный ущерб улицам города, погнув фонари, изукрасив заборы, а также пробив в них дыры кое где валялись бумажки чего обычно в городе не наблюдалось вдруг она увидела что в кондитерской горит свет и бегают силуэты в черном аккуратно подкравшись к разбитому окну она прислушалась откуда то доносились равномерные удары молча подняла руки и пошла к дверям услышала она приказ сзади девушка подчинилась и отправилась ко входу кто-то втолкнул ее внутрь черные фигуры замерли и уставились на нее у нас тут шпионка произнес тот же голос. Человек в черном обошел ее и оглядел с ног до головы. Я, я не шпионка. Меня Ивет зовут. Я местный психолог. Мимо шла, смотрю, кондитерская открыта. Вот и заглянула. Зачистила она. Ивет винегрет. Пошутил, пленивший ее ниндзя. Прошел к стойке с пирожными, оглядел их, выбрал парочку и, закатав маску вверх до носа, съел их. Хочешь? предложил он девушке. Вкусно, действительно. Прям не ожидал. Улы всегда вкусно, ответила девушка. Нинзя продолжал уничтожать пирожные, остальные его подельники не отставали. Витрина пустила на глазах. Один из людей в черном залез под стойку, нашел холщевый мешочек с зернами, сыпал горстью в рот, пожевал и выплюнул. Ну и гадость, фу-фу-фу. Да это же зерна кофе, их не жуют, из них напиток делают, воскликнула Ивет. Пленивший девушку, Нинзя ткнул в нее пальцем. «Ты умеешь?» Она кивнула. «Покажи!» «Учти! Вздумаешь бежать? Мой сюрикен тебя догонит! Поняла?» Ивет прошла за стойку, Взяла мешочек, высыпала зёрна в кофемолку и начала ее крутить. Из-за страха получалось не очень хорошо. Один из ниндзя забрал у нее из рук оборудование и начал быстро-быстро вращать ручку. По кондитерской пополз запах свежемолотого кофе. Девушка высыпала получившийся порошок в турку, налила воды и поставила на горячий песок. Пять пар глаз следили за ней, не отрываясь. Наконец, пенка поднялась. Она быстро сняла посуду с песка и разлила по небольшим чашкам. Как раз хватило всем. Пленивший ее ниндзя первым взял чашечку. Понюхал и отпил большой глоток. Глаза у него под маской расширились. Он закашлялся. Остальные обнажили катаны и направили их на Ивет. «Ты отравила его!» закричали они. «Нет, нет, все в порядке!» Ниндзя перестал кашлять. Случайно подавился. Попробуйте, очень вкусно. Они быстро расхватали чашечки и выпили напиток. Еще вари, потребовал один из них. И меня учи. Он насыпал зерна в мельницу и сам начал молоть. Потом под чутким руководством Ивет добавил три ложки в турку, залил водой и поставил на песок. Снимать будешь, когда пенка поднимется, и не забудь мешать, авторитетно сказала она ему. А где хозяин заведения? Мы его в подвале заперли. Засмеялся один из ниндзя. Это он все время стучит, но там дверь прочная, не выломает. «У Луи клаустрофобия, что вы делаете?» – закричала Ивет. «Срочно вытащите!» «У него что?» – уточнил пленивший. «Он боится замкнутых пространств. Выпустите его оттуда!» Она даже топнула ножкой от гнева. Один из людей в черном сходил за кондитером. Луи, весь бледный и обсыпанный мукой, дрожа вышел в зал и оглядел разрушенное кафе. Он почесал затылки, взглянул на нападавших и заплакал. «Луи, мы это...» «Тут погорячились немного», — сказал один из людей в черном. «Мы сейчас быстро чистоту наведем, Только если вы еще пирожных дадите. Хорошо?» И ниндзя начали мести пол, расставлять стулья. Один даже залез на люстру и смахнул оттуда давно жившего на ней паука. Насекомое замахало лапами на неожиданного гонителя, но переехало в другой угол. «Смотрите, мы убрались», — заявил через две минуты один из нападавших. «Теперь ваша очередь нас угостить». Луи закивал и сказал, «У меня в подвале есть шоколад. Пусть мне Ивет поможет принести». Ивет отправился с кондитером вниз. По дороге он зашептал, «Девочка, я помогу тебе бежать. Пусть твой отец придет и спасет мой бизнес. Я же ему плачу пирожными кофе и сладостями. Просто слушай, что я тебе скажу, а потом беги. Поняла?» Девушка кивнула, нагружая руки шоколадом. Луи взял несколько пачек печенья и отправился обратно. «Вот, ребята, налетайте!» Кондитер разложил все на столе, отвлекая внимание на сладости. «А теперь просто беги!» Вдруг крикнул он. И ветер вануло в сторону двери. Ниндзя, сразу не поняв, что происходит, не успели среагировать. Только один из них прыгнул за девушкой, схватил ее за платье и потянул на себя. Она упала, схватив в полете маску и сдернул ее. Лицо Ниндзя исказило гримаса злости. «Ты сняла с меня маску!» Заявил он. Пойдешь со мной на дирижабль, там как раз должны уже захватить местного губернатора для передачи нам власти над городом». Девушка с ужасом смотрела на нападавших на город людей. Она не верила, что такое возможно. «Кондитера под замок! Охранять все здесь! Пирожные не есть!» – скомандовал Ниндзя, натягивая обратно маску. «Я отправлюсь к Питеру. Соберите мне кофе, пару шоколадок и коробку пирожных. Он, скорее всего, проголодался». Ивет сунули в руки коробки и свёртки и вывели на улицу. Там Нинзи заставил ее залезть на крышу и идти по черепице под светом луны. Ровно над ними висел дирижабль. По свистку спустилась корзина, в которую человек в черном приказал залезть. Над городом раздался усиленный громкоговорителями голос. «Внимание! Ваш губернатор находится у нас! Вы в безвыходной ситуации! Сдавайтесь! Ага!